Политайка. Лучший день рождения в мире. Однажды утром я проснулась и увидела мамочку и Олли. Они стояли возле моей кровати с целой связкой воздушных шариков. В первое мгновение я не могла понять, что происходит, а потом вспомнила. Сегодня же мой день рождения! «С днем рождения, мое солнышко!» — воскликнула мамочка и поцеловала меня. Тебе предстоит замечательный день На завтрак у тебя будут горячие вафли Потом ты сможешь развернуть подарки А после обеда мы устроим праздник Гизи, гизи, гизи, сказал Олли И улыбнулся мне широкой беззубой улыбкой Я решила, что на его языке это означает С днем рождения, Элла Праздник устроили в большом холле Мамочка пригласила всех-всех, всех, и у нас был большой розовый торт и фокусник. Мамочка объяснила мне, что фокусник не умеет творить настоящее волшебство, а только притворяется волшебником. Но это все равно будет очень весело. Это был праздник маскарад, и все гости пришли в маскарадных костюмах. Я нарядилась клоуном, а Ленка космонавтом. А Том пришел в костюме гусеницы. Жалко, что я не настоящий космонавт, сказала Ленка, а то я могла бы полететь на Луну. А я был бы космической гусеницей, сказал Том, и гонялся бы за тобой вокруг Луны. А я была бы космическим клоуном, сказала я. И мы гонялись друг за другом по комнате, издавая страшное рычание, как настоящие космические монстры. А потом пришла моя лучшая неподруга Зоя. Она нарядилась принцессой и не стала играть вместе с нами, а только стояла возле двери и мрачно смотрела на нас, надув губы. Зоя моя лучшая неподруга, потому что она вечно говорит гадости и толкается. Она нарочно выжидает, когда учительница отвернется, чтобы толкнуть кого-нибудь и убежать. Мамочка говорит, что Зое нужно повзрослеть. А лично мне кажется, что зои нужно просто перестать толкаться и вредничать. Мамочка и папа тоже были на нашем празднике. Они нарядились пиратами. Тетя Джо оделась кошкой с ушами и хвостом. А бабуля просто была бабулей. Мы все расселись, чтобы посмотреть на представление фокусника. Но он оказался не очень хорошим фокусником. Он сделал так, чтобы монетка исчезла. Но потом не смог снова найти ее — Затем он начал показывать карточные фокусы, но уронил все карты на пол, поскользнулся на них и ушибся головой. «Прямая беда», — сказала тетя Джо, качая головой. «Может, он все-таки постарается выступить получше?» — сказала бабуля. «Тссс», — сказала мамочка. «Потише, не то он может обидеться». У фокусника даже была волшебная палочка, но мне кажется, что она у него... Испортилось. Он произнес абракадабра но ничего не произошло. Вид у фокусника сделался совсем несчастный. Он попытался вытащить кролика из шляпы, но шляпа оказалась пустой. «Все, я сдаюсь», — сказал фокусник, усаживаясь на пол с унылым видом. «Не понимаю, куда мог запропаститься этот кролик?» Все мои друзья смеялись над несчастным фокусником. Даже Том смеялся. И я тоже начала смеяться. Пусть фокусник не очень умело управлялся с волшебством, зато он был забавный. «Давай, сделай что-нибудь волшебное!» — крикнул фокуснику Том. «Я стараюсь!» — сказал фокусник. «Но волшебство — очень трудная штука!» Он снова помахал волшебной палочкой, но ничего не произошло. «Вот видите!» — вздохнул он. «Совсем беда!» — сказал отец Джо. И, подняв брови, обратилась к мамочке. «Обычные люди и не должны браться за волшебство». «На сайте он выглядел очень даже неплохо», — сказала мамочка. Вид у неё был обеспокоенный. «Да ладно, ребятам всё равно понравится», — сказал папа и посмотрел на свои наручные часы. «Разве нам ещё не пора пить чай с тортом?» Но папа ошибся, решив, что ребятам фокусник все равно понравится, потому что тут появилась моя лучшая неподруга Зоя. Она улыбалась, но очень недобро. «Этот праздник полная ерунда», — сказала она тихо, прямо мне в ухо. «Здесь вообще делать нечего. Ерунда». «А вот и нет», — сказала я. «А вот и да», — сказала Зоя. «Вот на мой день рождения праздник был гораздо лучше. У нас был настоящий картинг, и мы жарили сосиски на углях. А твой праздник ерундовый!» «Прошу прощения!» – перебил ее громкий голос. «Этот праздник вовсе не ерундовый!» Это была мамочка, и было видно, что она сильно злится зоя тут же победилась стало заметно что она немного испугалась верно совсем не ерундовый праздник согласилась тетя джо она тоже разозлилась вот еще конечно не ерундовый воскликнула бабуля она поглядела на мамочку и на тею Джо и сказала ну что а в дальней стороне холла громоздилась гора из лишних стульев Бабуля, тетя Джо и мамочка быстренько зашли за эти стулья, чтобы их никто не видел. Там они трижды топнули ногами, хлопнули в ладоши и покрутили попами. Я смотрела на них, затаив дыхание. «Маршмеллоу!» — сказала мама. «Лимонный щербет!» — сказала тетя Джо. «Мятная свежесть!» — сказала бабуля. И... Пуф! На моих глазах вдруг появились три феи с мерцающими крыльями. Мамочка-фея была в серебряной короне, тетя Джо в бриллиантовой, а бабуля в своей золотой короне с синими камушками. Когда фея вырастает, она выбирает себе свою собственную фейскую корону и носит ее всю жизнь. «Моя корона будет розовой!» И серебряной. И еще она будет вся усыпана бриллиантами. Папа посмотрел на них и сказал, «Вы что, серьезно? Подумайте, стоит ли это делать? Ведь вас все увидят». «Ну и что? Все подумают, что мы надели маскарадные костюмы», сказала тетя Джо. «Это только ради дня рождения Эллы», сказала бабуля Фия и подмигнула мне а потом направила свою волшебную палочку со звездой на фокусника. «Колдавай-ка!» — крикнула она. Тут же из ушей фокусника посыпались синие искры, а потом повалил оранжевый дым. о, -о, -о, -о — дружно сказали все. Фокусник взмахнул своей волшебной палочкой, и в комнате заиграла музыка. Потом он взмахнул еще раз, и из палочки полетели радужные мыльные пузыри. А когда он взмахнул в третий раз, из кончика палочки посыпались сладости. «Я волшебник!» — воскликнул он. «Я самый настоящий волшебник!» Вид у него сделался необычайно счастливый. Он принялся махать палочкой во все стороны, творя все новые чудеса. Его игрушечный кролик превратился в настоящего живого кролика и принялся скакать по полу. Его карты сами собой сложились в высокую башню. Из рукава у него вдруг вытянулась гирлянда носовых платков, которые принялись порхать по комнате, как птицы. «Какое чудо!» — сказала Ленка. «Блеск!» — сказал Том и захлопал в ладоши. А Зоя ничего не сказала только смотрела вокруг вытрощенными круглыми от удивления глазами. Тут тетя Джо взмахнула своим мага пультом и выкрикнула «Полетай-ка!». Я почувствовала, что становлюсь легкой, как мыльный пузырь, и поднимаюсь в воздух. Я летела, и все мои друзья тоже летели. Я слышала, как они ахали и взвизгивали от восторга. Это было немного похоже на плавание в воздухе. Мы хохотали, брыкались ногами и махали друг другу. Мамочка-фея и папа тоже летели, держась за руки. Папа сказал «Какие воспоминания!» и поцеловал мамочку-фею. По-моему, он был очень доволен. Иногда мне кажется, что на самом деле папа только притворяется, что не любит волшебство. «Эгегей!» — крикнул Том, пролетая мимо меня. «Это самый лучший праздник в мире!» И он пнул ногой воздушный шарик. «Давайте играть в футбол!» И все стали летать, пиная воздушные шарики. А Олли летел вниз головой и говорил «Гизи, гизи, гизи!» Единственным человеком, который не парил вместе с нами, был фокусник. Он сидел на полу, уставившись на свою волшебную палочку, и бормотал. «Мне что, это снится? Или я действительно самый настоящий волшебник?» Потом я подлетела к мамочке-фее, бабуле-фее и тете джо -фее. Они собрались вокруг стола, накрытого для чаепития, и смотрели на мой розовый именинный торт. Мамочка-фея, кажется, немного сердилась. «Что вам не нравится?» — говорила она бабуле-фее и тете джо -фее. Я испекла его своими руками. «Вообще-то он мог бы быть и побольше», — сказала бабуля-фея. «И повкуснее!» — сказала тетя Джофея. «И попышнее!» «А еще на нем могло бы быть побольше крема, и серебряных сахарных шариков, и жевательных мармеладок!» — сказала тетя Джофея. «Хочешь, я все это устрою? У меня отлично получаются всякие кондитерские заклинания. Однажды я даже выиграла главный приз на фейской ярмарке!» «Нет!» сказала мамочка фея еще более сердито «Я сама это сделаю!» Она набрала код на своем магопульте Блип-блип-блоп Взмахнула им и произнесла «Торталька!» И торт тут же принялся расти Он становился все больше, больше и больше «Прекращай-ка!» сказала мамочка фея Когда торт стал размером с меня Но торт и не подумал останавливаться и продолжал расти дальше. «Стоп!» — крикнула мамочка-фея. «Прекращай-ка!» Но торт и на этот раз не остановился. Он вырос такой огромный, что уже почти касался потолка. Он был похож на целую тортовую гору, покрытую розовым клубничным кремом с серебряными сахарными шариками и жевательными мармеладками. А так, как все летали по воздуху, то вскоре стали натыкаться на него, заляпывая все вокруг розовым кремом. И вдруг я вспомнила один мамочкин урок волшебства с Финеллой по видеомагосвязи. Я подлетела к мамочке-фее и шепнула ей прямо в ухо. «Мамочка-фея, попробуй сказать «Тортайка-прекращай-ка!» «Тортайка-прекращай-ка!» — крикнула мамочка-фея, и торт, наконец, перестал расти. «Молодчина, мамочка-фея!» — сразу же сказала я. «У тебя здорово получилось!» Мне хотелось, чтобы бабуля и тетя Джо подумали, что мамочка замечательно умеет творить волшебство, потому что это так и есть, особенно иногда. «Ну вот, теперь он стал слишком большой», — сказала тетя Джо-фея. «В самый раз!» — сказала я. «Я как раз хотела торт такого размера. Правда же, мамочка-фея?» «Но теперь все залипнут в креме, как мухи», — сказала бабуля-фея. Сказать по правде, так оно и было. Все, кто на лету врезался в торт, прилипали к нему. И теперь это был огромный розовый торт, украшенный детьми. «Ням-ням-ням! Вкуснятина!» — радостно кричал Том. Все его лицо было перемазано розовым кремом, и он с удовольствием облизывался. «Обожаю этот именинный торт!» Все вокруг хохотали, слизывали крем и кидались друг в друга розовыми снежками из него. «Это самый-самый лучший торт в мире!» — сказала я и обняла мамочку-фею. «Неужели и торт тоже я увеличил?» — сказал фокусник, вытаращив глаза. «Неужели я такой могучий волшебник?» Мы все встали вокруг тортовой горы, и мамочка-фея зажгла именинные свечи и все хором пропели «С днём рождения тебя!». Торт оказался слишком большой, чтобы его резать, поэтому все просто стали отламывать куски от него руками. А потом мы все уселись на пол, и фокусник читал нам сказку, пока мамочка-фея, бабуля-фея и тетя джо убирали остатки торта и крема. Когда вокруг стало совсем чисто, мамочка-фея сказала «Карамельное яблоко», — бабуля-фея произнесла. «Лимонные блинчики», — а тетя Джо-фея черничный пирог. И все они мигом стали обычными. Когда фокусник дочитал нам сказку, тетя Джо посыпала его щепоткой волшебной пыльцы, чтобы он забыл про все волшебные вещи, которые только что видел. Десять секунд фокусник сидел совершенно неподвижно, как будто уснул, а потом готова сказала тетя Джо, и он сразу проснулся. «Что это было?» — спросил он, растерянно моргая. «Праздник уже закончился, да? А я показывал фокусы. Как у меня получилось?» «Думаю, вам больше не стоит заниматься фокусами», — сказала ему тетя Джо. «Вам эта работа не очень подходит. Может быть, вы хотели бы заняться чем-нибудь еще?» Фокусник вздохнул. «На самом деле, я всегда хотел быть машинистом», — сказал он. «Наверное, именно этим я и займусь». Он вынул из своего мешка кролика и посмотрел на меня. «Получается, этот кролик мне больше не нужен. Хочешь взять его? Будет мой подарок тебе на день рождения». «О, очень хочу! Пожалуйста, пожалуйста!» — сказала я и скрестила пальцы на руках и ногах, «От души надеясь, что мамочка скажет «да».» «Хорошо, Элла», — сказала мамочка и улыбнулась. «Можешь оставить этого кролика себе». «Я была счастливее всех на свете. Наконец-то у меня будет мой собственный питомец, да еще такой замечательный, ушастый и прыгучий». А потом настало время всем расходиться по домам. «Это был самый лучший праздник!» сказал Том, надевая у дверей свою куртку. «Самый-самый-самый лучший в мире!» «А вот и не самый», сказала Зоя. «Мой праздник с картингом был лучше!» «Ничего не лучше», сказал Том мне на ухо. «Твой праздник лучше всех, Элла!» Зоя недобро прищурилась и посмотрела на меня, на мамочку, тетю Джо и бабулю. «Как это вы сделали, чтобы мы могли летать?» Спросила она. «И как вы увеличили торт до самого потолка? Вы что, волшебники, что ли?» Я не знала, что ей ответить. Я ведь не должна никому говорить, что моя мамочка — фея. К счастью, бабуля услышала слова Зои. Она подошла прямо к ней и сказала. «Это все фокусник. У него в рукаве...» Целая куча всяких хитрых трюков. Ну а теперь не забудь свой пакет со сладостями. Но у твоей мамы были крылья, сказала Зоя. И у твоей тети тоже. И у бабушки. И выглядели они как феи. Они что, настоящие феи? Мы просто были в костюмах, сказала тетя Джо. «Конечно, мы не настоящие феи, ведь и ты тоже не настоящая принцесса!» А потом на пороге показалась мама Зои, и Зоя бросилась ей навстречу. «Мама Эллы была феей!» — выпалила Зоя. «Правда-правда была! Она превратилась в фею, я сама видела, с крыльями!» «И замечательно, моя милая!» — сказала зои и ее мама. Я сама просто обожаю маскарадные костюмы А еще мы летали, именинный торт рос и рос И никак не останавливался до самого потолка Он был огромный Они сделали все это волшебством Самым настоящим волшебством Чудесно, сказала мама Зои Должно быть, этот фокусник мастер своего дела. Какой веселый у вас был праздник. А ты сказала спасибо, что пригласили. Зоя взяла у мамочки свой пакет со сладостями и сказала «Большое спасибо за такой замечательный праздник». А потом подошла ко мне и снова посмотрела на меня недоброприщуренными глазами. «Ничего, ничего, я все выясню» сказала она тихонько, так что никто больше не мог ее услышать. «Теперь я знаю, что твоя мама — самая настоящая фея, не на этом дне рождения было самое настоящее волшебство. Что скажешь, не было?» Я подумала о фокуснике, и о синих искрах, и о мыльных пузырях, и о самом настоящем живом кролике. Еще я подумала о том, как мы летали и о торте, похожем на гору. И я подумала о том, что все говорили, что это был самый-самый лучший праздник, и улыбнулась. Спасибо, что пришла. Надеюсь, ты хорошо провела время».